Мюнхаузен посмотрел на Марту, увидел ее молящий взгляд, бросился вслед за пастором. Вы же видите, из-за этих дурацких условностей страдают два хороших человека, говорил он быстро, шагая рядом. Церковь должна благословлять любовь законную, всякую любовь законна, если это любовь. Позвольте с этим не согласиться. Они уже вышли из дома и стояли возле брички. — Что же вы мне посоветуете? — спросил Мюнхгаузен. — Что ж тут советовать? Живите, как жили. Но по людским и церковным законам вашей женой будет по-прежнему считаться та женщина, которой вам уже не жена. — Бред! — искренне возмутился Мюнхгаузен. — Вы, служитель церкви, предлагаете мне жить во лжи? «Странно, что вас это пугает!» Пастор вскарабкался в бричку. «По-моему, ложь — ваша стихия!» «Я всегда говорю только правду!» Мюнхгаузен невозмутимо уселся рядом с пастором. Лошадь помчала рысью. «Хватит валять дурака! Вы погрязли во вранье, вы купаетесь в нем, как в луже!» Пастором мучила одышка, и он яростно погонял лошадь. — Это грех! — Вы думаете, я читал вашу книжку? — И что же? — Что за чушь вы там насочиняли? — Я читал вашу. — Она не лучше. — Какую? — Библию. — О, Боже! Пастор натянул вожжи, бричка встала, как вкопанная. — Там, знаете, тоже... «Много сомнительных вещей. Сотворение Евы из ребра. Или возьмем всю историю с Ноевым ковчегом. Не сметь!» — зарал пастор и спрыгнул на землю. «Эти чудеса сотворил Бог!» «А чем же я-то хуже?» Менхаузен выпрыгнул из брички и уже стоял рядом с пастором. «Бог, как известно, создал человека по-своему». Образу и подобию. Не всех! Пастор стукнул кулаком по бричке. Вижу. Барон тоже стукнул кулаком по бричке, Создавая вас. Он, очевидно, отвлекся от первоисточника. То ли от этих слов, то ли от стука Лошади заржали и рванулись вперед с пустой бричкой. Пастор побежал за ними. Вы! Вы! Чудовище! — кричал пастор, на бегу оглядываясь. — Проклинаю вас и ничему не верю, слышите? Ничему! Все ложь! И ваши книги, и ваши утки — все обман! Ничего этого не было! Мюнхгаузен грустно улыбнулся и пошел в обратную сторону.